Глава двадцать пятая. Аннабель. Могила? Кабир. Могила? Рен. М Могила? Да ну. Фрэнк, ты уверен, Астрид? Астрид поспешно набрала ответ. Она видела, что Анабель печатает и не хотела, чтобы та увела разговор в сторону или чтобы Анабель взяла образды правления. Расследование вести не ей. Астрид. Размером точно как для могилы. Рядом лежала земля, которую выкопали, но не засыпали обратно. Рен прислала черно-белую гиф-картинку с бледным вампиром, поднимающимся из гроба. Астрид опознала кадры из старого фильма «Носферату». Затем высказалась Анабель. Анабель, я считаю, что нам нужно исследовать эту могилу. Если земля там такая же, как на обуви Виктора и Сайлоса, то мы получим отличную зацепку. Полиция не слишком старается, так что все в наших руках. Следующее сообщение Анабель появилось почти мгновенно. Извини, Рен, но мы договорились не использовать гиф-файлы. Фрэнк, гиф-картинка, Гамер Симпсон, качающий головой и надпись «Ни за что». Нет, не договаривались, присылай что хочешь, Рен. Аннабель некоторое время не отвечала, пока Астриты остальные в потоке сообщений составляли план. Они собирались раскопать могилу, все согласились, что это могила. Причем действовать решили тем же вечером, пока доказательства не канули, как выразился Кабир. От этой мысли, которую потребовалось дополнительно пояснить, всем стало не по себе. Фрэнк пообещал принести кое-какой инвентарь – лопаты, фонарики, веревки. Кабир написал, что будет вовремя, хотя предлог для позднего променада он придумал с трудом. Он предпочитал пока жену не посвящать. Фрэнк стал шутить о посвящении, однако его остроты висели в чате без ответа, поскольку остальные обсуждали впервые, или Кабир упомянул, что женат. Потом Рэн заявила, что сбежит из дома и приедет в город на автобусе. Встретиться предполагалось у ворот Нидлсай. Время встречи менялось несколько раз, прежде чем все четверо договорились. В девять вечера, сразу после наступления темноты. Они ждали реакции Аннабель, которая в конце концов справилась с раздражением. Аннабель. «Хорошо, буду в девять, вероятно, чуть раньше. У меня есть хорошая камера Canon, смогу фотографировать улики. Еще куплю несколько пар перчаток и пакеты с застежкой молний, хотя будем надеяться, что использовать их нам не придется». Все знали, что в последней фразе она лукавит. Ей не терпелось найти и положить в пакет что-нибудь жуткое. Примерно через два часа Астрид свернула в переулок рядом с Ниделсай. Там она увидела стоящую в темноте Анабель. Та подняла воротник пальто и вышла под свет уличного фонаря, словно героиня детективного фильма в жанре нуар. Как дела, Анабель? Лучше быть не может, Астрид, все происходящее так... Она расплылась в глуповатой улыбке. Астрид тоже нравилось проводить ночные раскопки, но Аннабель испытывала куда больше удовольствия. Не верится, что мы здесь расследуем преступление. Астрид прислонилась к воротам. Может, даже убийство? Неверно, это еще лучше. Подхватила Аннабель. Только я вот все думаю, если у нас хоть один подозреваемый. Что касается смерти Виктора, есть Синтия, его вдова. Астрид рассказала, что Синтия, похоже, чуть ли не вздохнула с облегчением после смерти мужа. Аннабель нисколько не удивилась. Теперь Синтия могла выйти из тени властного супруга и хоть раз оказаться в центре внимания. Достаточно ли такой причины для убийства? Аннабель в этом не сомневалась. «Значит, она главная подозреваемая», — сказала она, потирая руки. «А что тогда с Сайлосом?» «Мистер Ригби». «Ладно, я слушаю». Аннабель бровью не повела. Я встретила Ригби в саду, и он жаловался на новые таблички. Те, что для детей, знаешь, полетай, как пчелка, что-то в таком духе. О, мне они очень нравятся. Да, и Сайлосу тоже нравились. Мистер Ригби их убирал, а Сайлос возвращал на место. Ригби это очень раздражало. Произнеся предположение вслух, Астрид поняла, насколько оно абсурдно. Убить из-за табличек. А вот у анабель опять не возникло ни тени сомнения. Это мотив, не будем его отметать. Она улыбнулась. Ты молодец. Астрид впервые разговаривала с Анабель наедине. Сейчас та вела себя гораздо дружелюбнее. За углом послышались шаги. Астрид чувствовала, как по рукам бегут мурашки. После захода солнца стало намного холоднее. Она полезла в сумку и достала флисовую кофту с длинными рукавами, купленную недавно в благотворительном магазине. Из-за угла показались Рены Фрэнк. На его плече висела стромодная холщовая спортивная сумка. Оттуда торчало несколько деревянных рукояток. На коленях Урен лежала корзина с фонариками и походными лампами. Когда они приблизились, Астрид как раз натягивала кофту. «Какой чудесный вечер!» — сказал Фрэнк, швыряя сумку на землю. «Принес пару лопат, кирку и веревку». «Веревку?» — переспросил Астрид. Фрэнк потер руки. «Мы же не знаем, что там. Вдруг что-то тяжелое». От этой мысли теперь сложно было отмахнуться. В земле может лежать что-то тяжелое, и им, вероятно, придется вытаскивать это с помощью веревок. Затея стала казаться всем менее заманчивой, поэтому они обрадовались, когда из-за угла появился Кабир, и общее настроение изменилось. Его наряд сгодился бы для теннисного турнира. Выглаженные белые брюки, белая рубашка, кремовый свитер с своеобразным вырезом. В одной руке он нес черную спортивную сумку, в другой — теннисную ракетку, которой весело им помахал. Они молча стояли и глазели на него. — У вас что-то случилось? — спросил он с тревогой. — Ну, Она глядела его с ног до головы. «Ваш наряд!» «Да, точно!» Он похлопал по рукаву свитера. «Извините, я иногда и забываю, что на мне одежда!» «А почему на вас именно эта одежда, Кабир?» уточнила Рен. «Ну, на самом деле, я сказал Джин, своей жене, что сегодня вечером пойду на очередную тренировку по теннису в спортивном центре, что я считаю приемлемым. Секреты сохраняют брак, верно?» Он показал им большой палец вверх, но времени ответить не дал. В любом случае, я очень рад уйти из тенниса, он мне не дается. Вторая подача не получается, даже говорить о ней не хочу». Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Извините за бессвязную речь, просто очень приятно быть здесь, а вам?» «Конечно», — сказал Рен, включив фонарик и подсветив им свое лицо снизу. «Это все даже слишком захватывающе», — простонала она. «Хватит», — одернула ее Анабель. «Нужно сосредоточиться». Властная Анабель вернулась. Рен выключила фонарик. «Есть». «Отлично. так все знают план?» — спросила Астрид, стремясь перехватить лидерство у Аннабель. Все кивнули. «Тогда давайте действовать!» — Астрид выудила ключ из кармана. «Подожди!» — подал голос Фрэнк. «Надо сверить часы!» «Э, «Зачем?» — спросила Анабель. «Мы же не будем разделяться!» «Нет, не будем!» — подтвердил Астрид. «Хорошо!» — пробормотал Фрэнк. «Хотя, может, и стоило бы!» «Ладно, за дело!» Астрид вернулась в переулок и открыла железные ворота. Все прошли внутрь и дождались, пока она снова закроет замок. Впереди темнел дом. Конек крыши почти сливался с чернильным небом. Единственными пятнами света были слабые отблески от острова Великобритания на севере. Члены клуба прошли по гравийной дорожке в дальнюю часть сада. Стояла кромешная темнота и тишина, если не считать хруста гравия и грохота от сумки Фрэнка. В окне наверху вспыхнул свет. Рен прошептала. «Там кто-то есть?» «Нет-нет!» Успокоил Астрид. Просто несколько лампочек с таймером, чтобы дом не выглядел пустым. Теперь уже можно зажечь фонарики? Спросила Анабель. Да, можно, сказал Астрид. Мы далеко от ворот. Рен включила свой. Она порылась в своей корзине и раздала фонарики остальным. Астрид шла впереди, освещая дорогу. Анабель, Рен и Фрэнк следовали за ней, а Кабир замыкал цепочку. Он направил луч фонаря в сад, подсветив серебром верхушки деревьев. Высоко в ветвях раздался треск. Вниз посыпались листья. «Боже!» — голос Кабира дрогнул. «Что это? Что-то, живущее на дереве, вероятно?» — отозвался Фрэнк. «Знаю, предположение дикое, но все же...» «Не обращайте на него внимания, доктор!» — сказала Аннабель. «Пожалуйста, зовите меня Кабир. Послушайте, друзья!» — Астрид остановилась и повернулась к ним. «Волноваться нам не о чем, так что постарайтесь сохранить спокойствие». Казалось, она пытается убедить саму себя. Пробираться к могиле в кромешной тьме, честно говоря, было жутковато. Нервничала не только она. Анабель оглядывалась через плечо при каждом звуке или замирала, глядя на свет в окне, будто дом мог ей подмигнуть. Рена Кабир не проронили ни слова. Только Фрэнк с виду хранил спокойствие. Он насвествовал что-то себе под нос, спортивная сумка покачивалась на плече, вылитый моряк, сошедший на берег в увольнении. Они остановились, когда тропа достигла просвета среди рододендронов. Он зарос, ветви с двух сторон от прохода сплелись вместе. Астрид шагнула вперед и встала, прижавшись спиной к холодным листьям, чтобы остальные могли протиснуться. На другой стороне они выстроились перед лугом. Астрид огляделась и нашла тропинку к вскопанной земле. Воздух будто налился влагой и отяжелел. При каждом шаге приходилось словно проталкиваться сквозь холодный поток. «Вот она», — Астрид указала лучом фонарика на землю. Фрэнк положил сумку на траву и ослабил завязки. Высыпал содержимое — две заостренные лопаты, кирку и моток толстой веревки. Он поднял одну из лопат. «Кто возьмет?» Кабир снял лист со своего свитера. «Извини, мне надо соблюдать осторожность, иначе Джин спросит, почему я пошел играть в теннис, а вернулся весь в грязи». «Простите», — сказала Аннабель, «я бы не хотела пачкаться, с вашего позволения. Я в торопях смогла найти только новые туфли». «Хорошо», — кивнула Астрид. «Тогда вы все направьте фонари на землю, пока мы с Фрэнком копаем». Она спрятала фонарик в карман, взяла у Френка лопату и подошла к могиле. «Прежде чем вы начнете», — сказала Рен, — «откуда мы знаем, что это могила?» «Посмотри сама». Астрид достала и включила фонарик, и подсветила вскопанный прямоугольник. «Размеры в точности, как у могилы, верно?» Остальные пробормотали что-то в знак согласия. Астрид указала на кучу земли рядом. Кое-где виднелись комья, разрезанные под прямым углом с одной стороны. «Вот, видите, копали вручную с помощью острой лопаты. Ты и согласен, Фрэнк?» «Определенно!» «Еще взгляните сюда». Астрид направила луч чуть в сторону. Трава была примятая и грязная. «Видите грязь? И если часть выкопанного не поместилась, значит, что-то бросили в яму». «Предположительно», — перебил Фрэнк. «Предположительно», — повторила Астрид. «И мы должны выяснить, что там». Она опустила фонарик на траву. Луч был направлен на могилу. Она взяла лопату и воткнула ее в землю. Остальные встали полукругом, как цапли вокруг пруда с золотыми рыбками. «Хочу спросить еще кое-что», — сказал Кабир. «Спрашивайте». Фрэнк взялся за лопату обеими руками. Кабир продолжил. «Мы точно, я имею в виду на сто процентов уверены, что затея хорошая». Астрид потерла шею. Кожа была холодной из-за влажного воздуха. Или она просто холодела от страха перед тем, что они могут найти? «Я уверена, и сделать все нужно сегодня». — сказала она, надавливая ногой на лопату и вгоняя ту глубоко в землю. Рен вынул из корзины пару походных ламп, которые, по ее словам, нашла в гараже у отца. Кабир поставил их с двух сторон от вскопанного участка. Их мягкого желтого света хватало, и в фонариках отпала необходимость. Остальные трое от скуки начали включать и выключать свои фонарики, направлять лучи на ветки или на причал. Когда-то Астрид помогала дяде в его саду. Они сажали цветы и кустарники. Теперь, когда она стала значительно старше, управляться с лопатой было проще. Фрэнк тоже копал мастерски. Он пояснил, что раньше владел садовым участком, пока его не отобрали за поджог автомобильной шины. К тому же он провел немало раскопок на строительных площадках, так что это все детские забавы. Они оба работали методично, отбрасывая землю подальше от ямы, чтобы она не сыпалась обратно. После дождя земля была влажная и тяжелая, по крайней мере первые шесть дюймов. Потом она стала суше и легче. Всего за полчаса Астрид и Фрэнк выкопали яму до колен. Астрид села передохнуть. Фрэнк потыкал дно лопатой, проверяя, не упрется ли она во что-нибудь. Подул легкий ветерок, небольшие волны разбивались о дамбу. Я что-то слышала, прошипела Анабель, направляя фонарик на волны. Луч растворялся в темноте, не достигая цели. Не кричи так громко, Анабель, успокойся, сказал Фрэнк. Я думал, тебе нравятся наши чисто английские убийства? «Здесь не то же самое, что смотреть сериал по телевизору, Фрэнк». ну Эббетсфорде ты так не нервничала», — добавил он. «Не сравнивай сейчас, мы стоим в темноте и раскапываем...» Она вздрогнула. «Что-то?» «Скорее уж кого-то», — уточнил Фрэнк. «Верно подмечено», — сказала Рен, направляя луч фонарика на ботинки Фрэнка. «Так что будем делать, когда найдем тело?» «Давайте решим, когда найдем», — сказала Астрид, снова принимаясь за работу. Через несколько минут появились трудности. Они наткнулись на слой более тяжелой и липкой глины. Астрид провела большим пальцем по краю лопаты, попросила Рен посветить ей на руку и растерла грунт между пальцами. «Видишь», — сказала она, — «желто-коричневая, как и глина на ботинках Сайлоса и Виктора. Думаю, мы уцели». Астрид успела сделать еще пару взмахов лопатой, а затем ее ослепил яркий луч. «Осторожней», — сказала она, быстро моргая. Рен и Анабель направили фонарики в сторону моря. Из пролива подплывала лодка. Однако мощность их фонариков не позволяла разглядеть ее как следует. «Астрид?» — пробормотала «Анабель, «Дело плохо». «Фрэнк, выключи лампу!» — сказала Астрид. Фрэнк бросил лопату, выпрыгнул из ямы и погасил лампы. Они слушали, как нарастает гул мотора. Затем он стих, лодка подплыла к пристани. Рен и Анабель направили на нее свои фонарики, и свет окутал ее призрачной дымкой. «Какая-то надувная лодка! Больше ничего увидеть не удалось!» Темная фигура прошла на нос и бросила веревку на причал. «Выключите фонари!» — прошептала Астрид. Они погрузились во тьму. Все часто заморгали, чтобы глаза быстрее к ней привыкли. Они по-прежнему ничего не видели, только слышали шаги, поднимающиеся по лестнице на пристань. Послышался сухой скрежет веревки по дереву. Кто-то привязывал лодку. Тяжелые ботинки застучали по доскам настила. Кто-то быстро шел прямо к ним. «Надо уходить!» — прошептала Анабель. «Поздно!» Астрид схватила лопату обеими руками и встала, широко расставив ноги. Фрэнк рядом с ней принял такую же позу. Остальные выстроились позади. Вторая линия обороны. Кабир достал из чехла теннисную ракетку и вооружился ею, как битой. Стук каблуков стал тише. Теперь их обладатель шагал по тропинке, всего в двадцати футах. Аннабель бормотала. «Нет, нет». В ее голосе проступали истеричные нотки. Темная фигура приближалась. Незнакомец был около шести футов ростом. Широкоплечий. В правой руке он что-то нес. Вскоре он достиг участка со скошенной травой и все еще направлялся прямиком к ним. Все пятеро разгрузились вместе, тяжело дыша, никто не издавал ни звука. Незнакомец остановился в нескольких футах. Он наверняка слышал их тяжелое дыхание и медленно поднимал предмет в руке, потом щелк. Все вокруг залил яркий свет. Тишину прорезал громкий голос. «Ну и что за игры вы тут устроили?» Астрид подняла руку, чтобы защитить глаза от света. Незнакомец направил прожектор на землю. «Джим, это вы?»